Глава шестая. Кира. «Саня!» дернула друга за рукав в футболке, привлекая внимание. Мне было не до организаторов и их речей. Я еще помнила разговор, который состоялся не так давно, когда Артём увидел синяки на моем теле. Тогда я чувствовала себя бактерией под взглядом ученого. Он способен нарушить мои планы. Если Артём увидит меня здесь, расскажет маме или попробует заставить отказаться... «Изменить все равно ничего не получится. Я подписала договор, а вот нервы мы друг другу попортим. Новый родственник, тиран и деспот. Может закрыть меня в доме. Я не могу подвести команду». Прибывая на грани истерики, я выдернула друга из толпы. «Кира, ты чего?» — спросил друг, оглядываясь на организаторов, среди которых стоял и Артем. «Ты ослеп?» — зло спросила друга. «Ты видишь, что у Президиума стоит мой сводный брат?» «Да ладно, где?» начал оглядываться. Не помню, встречались они или нет. Сейчас это неважно. Если Артём меня здесь увидит, мое участие окажется под вопросом. дернула Саню за футболку, потому что он продолжал пялиться в сторону Президиума. «Саня!» «Так иди в раздевалку. В защитной маске он тебя не узнает», равнодушно произнес Саня. «Идём, провожу». Я кивнула, в воздухе пахло опасностью. Хотелось скорее скрыться, потому что страшно было находиться в одном помещении со сводным братцем. Я ведь не планировала, чтобы о моем участии узнала мама. Да и Артём не должен был об этом знать. На горизонте маячила перспектива мыть полы, но не это меня пугало. Я не могла подвести друзей. Еще час назад я переживала о том, что в меня могут попасть во время игры, что мы вряд ли займем первое место, которого мне так хотелось. «Сиди здесь», — открыл Саня какую-то дверь и впихнул меня внутрь. «Я за тобой вернусь», — донеслось через закрытую дверь. Огляделась раздевалка. Серое помещение, красные металлические шкафчики с номерами. Точнее, были когда-то красными, а сейчас через потертость можно наблюдать старый зеленый цвет. Две лавочки, на одной из которых я и присела. Это просто фатальное невезение. Откуда он тут взялся? Никогда бы не подумала, что этот сноб будет спонсировать что-то подобное». А может, он и есть организатор? Тогда вообще весело. Как я буду участвовать дальше? Ладно, гонки. Там тоже можно спрятаться за шлемом. А мост? Скафандр нацепить? Вроде страховки, если сорвусь в воду. С боями без правил – пролет. Если только не разукрасить лицо так, чтобы мама родная не узнала. Если Артем и дальше будет присутствовать на играх, моё обнаружение – вопрос времени. Как в таком состоянии выходить на старт? Меня всё трясло. Страх быть обнаруженной мешал дышать. Ненавижу. Ненавижу, гада. А еще больше. Ненавижу чувство страха. Ненавижу, когда меня загоняют в угол. Мне казалось, сижу здесь целую вечность. Команда обо мне забыла. Выходить не решалась. С моей удачей не удивлюсь, если открою дверь, а за ней Артем. Устав ждать, набрала Саня, но только пошли гудки, створка резко открылась. Идем. Влетел в раздевалку друг. «Куда?» «Это не наша раздевалка». «Ты Артема видел?» «Видел. Он будет судьей. Ты знала, что он из королей?» Саня тащил меня куда-то. Я его особо не слушала, потому что осматривалась, опасаясь встретить братца. «Каких королей? У нас монархов давно нет, а на престоле сидели цари». Бессмысленный разговор вызвал раздражение. «У меня голова от проблем пухнет, а Саня нашел время для шуток». «Кира!» Короли были одними из первых участников этих игр. Они не проиграли ни одной игры. С придыханием и восторгом. Они же легенда! Вот, оказывается, что. Значит, с одной из этих легенд я живу рядом? Эта новость меня немного успокоила. Пусть теперь попробуют запретить. Буду давить на то, что тоже хочу стать легендой. А лучше всего вечером связаться с мамой, преподнести ей свое участие. Но в лайтовой версии. Если она мне позволит, Артём не сможет запретить. Он мне никто. Не стоит о нём даже думать. Но при этом попадаться на глаза тирана не стоит. По крайней мере, пока не утрясу вопрос с мамой. «Ты где была?» — посыпались вопросы от друзей. Саня никому не сказал, что мы можем оказаться в опе. И меня попросил молчать, не нагнетать перед игрой. Медитировать ходила. Пусть лучше думают, что я со странностями. «Так бы и сказала, что живот прихватило, пошутила Майя. Я скорчила ей рожу, а парни рассмеялись. «Перед игрой нас всех построили. Я была в маске, чувствовала себя спокойно и уверенно. До тех пор, пока не почувствовала на себе взгляд Артема. Сокол «Это больше напоминает турнир бойскаутов, чем опасные игры», — усмехнулся Кима, разглядывая участников. Присутствие в команде девчонок и изюминка, на которую они могут выехать, вынес друг свое заключение. «Не скажи, Арсен, вспомни команду Черепа». Он единственный был похож на морального урода. Остальные в его команде внешне выглядели вполне прилично. «Кто знает, чем эти ребята живут и на что способны ради победы?» — поспорил с Арсеном Тигр. «А вы что скажете?» — обратился Кима ко мне и Шаху. Зеленые, ответил я. Казалось, мы в их возрасте уже были мужиками, а не со Хотя это не значит, что они белые и пушистые. Начнёт расти призовой фонд, полезет наружу всё их нутро. «А мы будем сидеть в первом ряду и наблюдать?» — хмыкнул Кима. «Я предпочту выйти в центр и навалять отморозкам, которые начнут подвергать опасности жизнь других участников. Для Арсена это была больная тема. Мы все помним события, когда Кима и Тигр пострадали». Сначала нужно присмотреться к ребятам, чтобы понять, кого воспитывать. Спокойно, но при этом твердо произнес шах. Может обойдется, добавил Марат, но мы все знали, что это вряд ли. Рамису нужна интрига. А какая интрига без подонков? Ведущий рассказал командам о правилах. Еще раз напомнил, что все они подписали договоры и покинуть игры по своему желанию не могут. У нас такого не было. Жестко ребят прижали, произнес тигр. Плати неустойку, если хочешь выйти, а на твое место никого взять не смогут. Команда останется в меньшинстве. В этот момент я четко осознал, что Миха был прав, когда настаивал на нашем присутствии. Все-таки это не пионерские игры. Будет жестко, если участников заранее прижали. Мне нужны все личные дела участников. Пусть мои ребята пробьют их по базам данных. Не нравится мне все это. Поиграв желваками, произнес Кима. Мы с ним были согласны. Ребят отправили переодеваться. После этого прозвучат приветствия, гимн, распределят локации. Две команды отправятся на склад, другие две – к заброшенным зданиям. Победители сразятся в лесу. Игра может затянуться до ночи, но лучше бы они быстро отстрелялись. Заняв место в президиуме, уперся взглядом в мониторы. Шли последние приготовления. Настраивали свет, камеры, чтобы максимально исключить слепые зоны. Ребята стали выходить из раздевалок. Построились в одну шаренгу. Лениво обувёл взглядом. Задержался на желтых. У ребят повязаны на голове желтые банданы. Двое из них стояли в масках, будто готовы были в любой момент сорваться в бой. Или просто не хотели показывать свои лица. Рассматривал девчонку. Не мог объяснить, почему она приковывала к себе мой взгляд. Притягивала что-то неуловимое, будто давно знакомое. В голове Калейдоскопом складывались осколки в картину. Кира в купальнике, синяки на теле. «Мы играли в пейнтбол», — сказала она, нервничала под моим взглядом. «Кира, если ты вляпалась в это дерьмо, я тебе...» «Кима, дай списки участников», — процедил сквозь зубы, не сводя с нее взгляда. Все нормально?» — поинтересовался друг. «Да». Пробежался по списку команд. «Пираты», «Демоны», «Барсы», «Немого Кира». Мозг готов был взорваться. Злость разгоняла кровь по венам. «Адова девчонка, я ведь просел никуда не лезть, ни во что не впутываться. Точно доведет меня». Первым порывом было вытащить ее оттуда. Увести домой и посадить под замок после того, как всыплю ей по заднице. И плевать, что устрою скандал. Плевать, что ее команда заведомо станет аутсайдером. Я бы так и поступил, но Кира уже совершеннолетняя. Я не брат, не отец» не муж. Значит, увидев меня, решила спрятаться, а этот друг втянул ее в игры, а теперь прячет лицо. Хорош мужик. Вместо того, чтобы защитить свою женщину, позволяет ей себя калечить. Кира любого способна обвести вокруг пальца, но для этого ты и являешься яйценосцем, чтобы не позволять девке скрутить тебя в бараний рог. Каким местом он думал, когда позволил ей подписывать договор? Перевел взгляд на других участников. Если эта дура поймет, что я ее узнал, начнет нервничать. Не хочу, чтобы на ее коже добавилось синяков. Но после игры мы обязательно поговорим. Кира Не нервничать. Легко сказать, но трудно сделать. Взгляд Артема, выжег все внутри. Руки тряслись от страха. Думала подойдет, сорвет маску и потребует покинуть соревнование. Слушаться я не собиралась. Но он бы просто так меня не оставил. Отвернулся. В мою жизнь ворвались краски, я вновь начала дышать. Несмотря на маску, продолжала украдкой за ним наблюдать, но Артём спокойно общался с мужчинами, сидящими рядом с ним. На меня больше не смотрел. все таки наша неожиданная встреча сказалась на моем психоэмоциональном состоянии. Вместо того, чтобы сосредоточиться на противниках, я всё время думала о том, чем сейчас занимается Артём. Смотрит ли он на мониторы, видит меня или нет вдруг вновь задерживает взгляд, пытается разобраться в своих подозрениях, если они у него есть. Как результат, меня выбили в самом начале. Глотая злые слезы, кусая собственные губы, чтобы в голос не реветь, я мысленно задавала вопросы. «Почему судьба так несправедлива? Почему именно Артём должен был появиться на играх и все испортить? Ненавижу проигрывать, ненавижу быть слабой. Я слабое звено в команде. Мы можем вылететь только потому, что я не смогла взять себя в руки». Мне оставалось только наблюдать за игрой команды. Спрятавшись среди зрителей, не отводила взгляда от мониторов. Искусала губы, внутреннюю сторону щеки. Но это мелочи, потому что мы победили. Мы победили! Я даже в детстве так не радовалась Деду Морозу и подаркам. Победителям дали час отдохнуть и перекусить. Есть мне не хотелось. В крови гулял адреналин. Ребята дали шанс реабилитироваться — И я их подводить не собиралась. Конечно, никто меня не винил. Саня лишь поинтересовался. «Как ты?» «Нормально», — ответила я. На том разговоры закончили. Перед следующим этапом Яр, как капитан команды, пытался нас настроить на победу. Пафосные слова, громкие лозунги на меня не действовало. Я себя без Яра настроила на победу. В сторону Артема не смотрела, будто его вообще нет. Запретила себе думать о нем. Помогло. Во второй игре смогла продемонстрировать все, что умею. Таких результатов я даже на тренировках не выдавала. Поймала кураж, уложив половину команды соперников. Поздравления, награждения. За первый этап нам дали грамоту и кубок. Сняла маску, но лицо перемазала синей краской. Вновь настало время, когда я украдкой косилась на Артема. Он сидел, уткнувшись в телефон, не глядя на нас. Злился. Я с уверенностью могла сказать... Наверное, новости были плохими, раз его желваки периодически дергались. В раздевалке мы дали волю чувствам, кричали, обнимались, прыгали, словно дети. «Победу надо обмыть!» — предложил Яр, и все его поддержали. Время почти девять вечера. Пока доедем до города, будет десять. Про комендантский час я не забывала, но сегодня хотелось его нарушить. Я заслужила отметить победу с друзьями, поэтому отправилась с ними в клуб, а не домой. Чтобы не обострять отношения с новым родственником, решила его все таки предупредить, что задержусь. «Сегодня задержусь. Причина уважительная». Отправила двумя сообщениями, подумав немного, добавила. «Со мной все хорошо». Оставалось надеяться, что Артём проникнется. Но Надежда умерла буквально через минуту. От него пришел содержательный ответ. «В одиннадцать дома». У тебя нет повода праздновать победу, потому что в играх ты больше участвовать не будешь. Мои ладони стали ледяными, будто их засунули в коробку со льдом. Узнал. Мне бы радоваться, что не устроил скандал, а у меня все внутри заледенело. Не пустит больше. Что он может предпринять? Я должна себя отстоять. Артём мне никто, не имеет права командовать. Я сейчас. Бросила ребятам и направилась к выходу. Они как раз делали заказ. «Кира, что тебе взять?» «Без разницы, Сань». Махнула рукой, одновременно нажимая номер вызова мамы. Успела выскочить на улицу, прежде чем она приняла звонок. Здесь было тихо. «Мам, привет!» Волнуюсь. «Привет, Кира. Как ты, дочка?» «У меня все хорошо. Как ваш отдых?» «Замечательно. Солнце, море, песок. Только тебя не хватает. Впервые отдыхаю без тебя». «Мам...» У тебя медовый месяц, а я уже взрослая и все прекрасно понимаю. Тем более я нашла чем себя занять. Воспользовавшись ситуацией, перескочила на нужную тему. Да? Чем, Кира? В голосе мамы, любопытство и вера в меня. Ни о чем плохом она и не думает. Да тут в городе любительские соревнования проходят. Я записалась, чтобы участвовать. А это не опасно, тут же встревожилась она. Мам, нет, конечно, уверена. «Сегодня в пейнтбол играли, наша команда выиграла. Сейчас ребятами отмечать планируем. Ты ведь не против, чтобы я немного отвлеклась?» «Я рада, что ты нашла, чем себя занять. Если тебе нравится, я не возражаю. Спасибо, мам, я тебя люблю». «Я тебя тоже». После разговора с мамой на душе стало светло и спокойно. Пусть теперь всякие родственнички не думают вставлять палки в колеса. С хорошим настроением я вернулась за столик. Мы веселились, отрывались на танцполе, За временем не следила, но телефон держала при себе. Вдруг Артём вздумает звонить. На мое счастье, он больше о себе не напоминал. Когда время перевалило за полночь, я засобиралась домой. Гонять Сашку не хотелось, а денег на такси не было. Надо было у мамы попросить. Я ломала голову, что мне делать, а тут какая-то темная тень нависла надо мной. Подняв голову, обомлела. «Идём». Схватив за руку, Артём потащил меня к выходу.